Глава третья Поджарский посмотрел нам обоим в наши честные глаза, сквозь полный недоверия узкий прищур, немного подумал, потом слегка расслабился, но стал каким-то грустным. — Придется взять с вас клятву, — заговорческим тоном произнес артефактор. — Хоть мне и очень хочется вам верить, но осторожность превыше всего. — Я вас... «Прекрасно понимаю, Альберт Венедиктович», — сказал я от души, прижав руку к сердцу. «Мы готовы принести любую клятву, чтобы обезопасить и вас, и себя». «Хорошо, тогда идите сюда». Он поманил нас пальцем, как маленьких детей, и подошел к странного вида аппарату, стоявшему у дальней стены. «А это что?» — поинтересовалась Настя, когда увидела, что старик активирует таинственные изделия. «Клятвоприемник», — буркнул он, а я чуть не заржал. «У нас в отделении были разные приемники для биологических жидкостей и отходов, но такого явно не хватало». «И как это работает?» – спросил я, борясь со смехом. «Произносишь клятву, как я скажу, а потом кладешь сюда палец, чтобы прибор смог получить каплю твоей крови», – сказал старик, потирая руки в предвкушении чего-то особенного. «А потом вы даже, если захотите рассказать, у вас просто ничего не получится, сработает блокировка». «Очень любопытно», — пробормотал я себе под нос. Потом продолжил громче. «А таких приборов на свете много?» Этот вопрос меня интересовал больше из-за этого злополучного заговора, который теперь именуем несостоящимся госпереворотом. «Если и у них такие приборы есть, тогда понятно, почему недостаточной информации удается получить от задержанных». «Это моя личная разработка», — гордо произнес старик и приосадился. «Я сам...» Его спроектировал и собрал. «Думаю, вряд ли у кого-то еще такой есть. Это единственный экземпляр». «Уже хорошо», — хмыкнул я. «Пусть здесь остается. Не продавайте никому и ни за какие деньги». «Некоторые вещи нуждаются в тишине и тайне», — немного с грустью сказал артефактор. «Как бы не хотелось ими похвастаться. Как семейное счастье, например, любят тишину. Об этом все чаще забывают, потом расплачиваются. Итак, приступим к делу. Суй палец сюда». Он указал на небольшое отверстие в верхней части мерцающего огоньками прибора. Странно, он вроде сказал, что сначала клятва, а потом палец. Ну, я не буду его учить. Было невероятно стрёмно это делать, но если учёный доверился нам, то и мы должны доверять ему. А я, как истинный джентльмен, то есть русский дворянин, должен подвергнуться риску раньше барышни. Незаметно вздохнув, я уверенно ткнул пальцем в отверстие. Кончик пальца накололся на что-то острое. Болезненно, но не особо. Как сдать кровь из пальца? Огоньки на приборе вместо мерцающих голубых и зеленых стали красными и замерли. Поджарский начитывал мне текст клятвы, который я повторял вслух. Коротко и лаконично, как заклинание. Потом старик нажал на приборе на кнопочку. В пальце появилось неприятное жжение Огоньки ярко вспыхнули. Потом вернули себе первоначальный цвет и снова начали мерцать. «Готово!» – торжественно объявил Альберт Венедиктович. «Следующий!» На лице Насти я не увидел ни испуга, ни тени сомнений. Она сунула палец в отверстие с большей уверенностью, чем многие переделывают это с собственным носом. Дальше все по сценарию. «А как теперь это проверить?» – поинтересовался я. «Попробуй рассказать о моей коллекции артефактов кому-нибудь из друзей», – усмехнулся Старик. «Удивишься результату». «А если сейчас попробовать?» – спросила Настя тоже любознательно. «Нет смысла», – пожал плечами поджарский. «Присутствующие при проведении процедуры являются исключением. А вот если вы поднимемся в гостиную и позовем служанку...» то с ней вы поделиться впечатлением уже не сможете. — Альберт Венедиктович, — решил я переключить разговор в более полезное русло, — а у вас есть что-нибудь среди ваших чудесных изделий, что может пригодиться человеку, которому угрожает опасность? — Да полно, — хмыкнул он. — Что конкретно тебя интересует? Я пожал плечами и покачал головой. — Откуда я знаю, что мне нужно, если я понятия не имею, что у него есть? — «Угу, так немного сложнее», — пробормотал артефактор и почесал затылок. Видимо, расшевелился кристалл в центральном процессе. «Тогда давай начнем сначала». Он переходил от одного экспоната к другому, тыкал в них пальцем и вкратце объяснял, что эта штука умеет. Самыми полезными мне показались сигнализационно-охранные системы разных конструкций и степени опасности для пытающихся проникнуть в помещение. А также нечто совершенно для меня новенькое — магические ловушки. Эти устройства были очень компактными и рассчитывались на размещение в районе плинтуса на входе в комнату или в коридоре. На проходящей мимо ловушки злоумышленника надеваются невидимые оковы, и он останется торчать статуей до того момента, пока его не освободит человек, установивший эту ловушку. Предусмотрена идентификация хозяина, чтобы в ловушку не угодил он сам. «А эту штуковину можно определить с помощью детектора артефактов?» — спросил я, вертя в руках грозную малютку, которую старик дал подержать и ознакомиться. «Главное — не нажать ничего лишнего. Или сможет обнаружить человек, который обладает соответствующим даром. Тогда от них бы не было никакого толку», — хмыкнул старик. «Такого хлама вы сможете накупить в хозяйственной лавке, причем очень недешево, несмотря на бесполезность. Зачем мне нужны такие изобретения?» «А еще есть такие?» – поинтересовался я. «А сколько тебе надо?» – удивился старик, видимо, особо уже не рассчитывал, что я соберу что-нибудь приобрести. «Три штуки найдется?» «Да, пожалуйста!» – поджарски достал из выдвижного ящика шкафа небольшую коробку и отсчитал туда три ловушки. Потом перерыл второй ящик и достал оттуда исписанный мелким почерком листок, тоже запихнув его в коробку. «А это инструкция, прочти обязательно, то сам будешь торчать, как статуя у себя в коридоре». «Понял, принял», – кивнул я, забирая у него коробочку. «Сколько с меня?» Старик озвучил сумму, услышав которую, я невольно икнул, а Настя выпучила глаза. «Ну ладно, ладно», – замахал руками артефактов, увидев нашу реакцию. «Для тебя, как для постоянного клиента, и учитывая твою помощь, скидка 20%!» «Ну вот, совсем другое дело», – сказал я, улыбаюсь, хотя сумма и оставалась космически большой. «Хорошо, что благодаря тайным сбережениям прошлого Саши у меня с оплатой не возникнет проблем». «Еще что-то заинтересовало?» – с надеждой спросил старик. «Пока все», – покачал я головой. «Тогда я вас провожу, а то у меня еще работа непочатый край». «Саша, зачем тебе нужно целых три таких устройства, да еще и по такой сумасшедшей цене?» – спросил Настя, когда мы уже сидели в машине, и я выруливался двора. «Это гораздо лучше любой охранной сигнализации», – хмыкнул я. «В их бесполезности против магов-наемников я уже неоднократно имел возможность убедиться». Хотя не исключено, что у Пожарского они лучше. Но мне кажется, с этими ловушками гарантия безопасности гораздо выше». «И куда ты их хочешь поставить?» – поинтересовалась девушка. «Одну на входе в твою квартиру, чтобы никто посторонний не смог туда попасть, вне зависимости, дома-то или нет. А еще две – у себя в комнате. Одна у входа, а вторая – под окном, через которую эти засранцы повадились забираться, чтобы со мной расправиться. А на пороге рабочего кабинета?» В госпитале Валера хватает, он сможет определить, где враг, и предупредить. Лучшая в мире сигнализация, рассмеялась Настя. Я что-то не подумала об этом. Я вообще хотел четыре взять, чтобы одну Андрею отнести. Но если Белорецкий в ближайшее время добьется перевода в камеру управления, то без надобности. Я неспешно ехал по вечерним улицам Питера, думая о своем, как вдруг, вырулив на Невский проспект, увидел припаркованный возле тротуара тот самый лимузин. Под кожу забрались ледяные щупальцы и по спине побежали мурашки. Только проехав дальше по улице метров триста, я вспомнил, что машину уже вернули владельцу. И нас на ней уже никто преследовать не будет. Выдохнул с облегчением и повернул в сторону. Настяна в дом. На сегодня с меня хватит и плохого, и хорошего. Просто дьявольски хочу попасть домой. Оценив мой усталый и смурной взгляд, девушка даже расспрашивать ничего не стала. Тем более предлагать зайти на чай. Мы коротко попрощались с таким же коротким поцелуем. И она убежала домой, а я наконец поехал к себе. День еще не закончился, но уже показался слишком длинным. Войдя в прихожую родительского дома, тут же огреб по полной программе от Маргариты за отсутствие шарфа и перчаток. Раньше меня это немного раздражало, а сейчас показалось таким милым, что захотелось ее обнять. Служанка, видимо, увидела что-то в моем взгляде, быстро повесила на место пальто и шляпу и молниеносно ретировалась в неизвестном науке направлении. Со стороны столовой доносились манящие запахи. Господи, неужели я успел на семейный ужин и смогу наконец вкусить божественно приготовленную Настюхину стряпню? — Здравствуй, сын! — бодро приветствовал меня отец и крепко пожал руку. — Ты что, все эти три дня, пока осуществовал, не спал? У тебя такой убитый вид. Или случилось чего? — Ох, пап, пойдем за стол, сядем, потом расскажу. Устало вздохнув, ответил я. — Есть очень хочется, у вас так вкусно пахнет. — Не у вас, а у нас, — поправил меня отец. Ты как будто не домой, в гости пришел. «Да уже почти так и получается», — хмыкнул я. «Саша, у тебя все в порядке? Ты не заболел?» встревожно спросила мама, с которой я столкнулся на входе в столовую. «Мамы все одинаковые. Главное, чтобы дитя не болело». «Нет, мам, просто устал», — улыбнувшись, ответил я и обнял ее. «Просто нужно поесть и отдохнуть как следует». Сестренка уже сидела за столом и дегустировала первое. Увидев меня на пороге, отложила ложку и обезоруживающе улыбнулась. Мое настроение и потребности... Она чувствовала и знала лучше меня. Наверное, у нее какой-то особый дар, который распространялся не только на меня. Интересно, повезет ли так же ее будущему избраннику. Тогда это будет самый счастливый человек на свете. Я ему уже начинаю завидовать. «Привет, братишка», — сказала Катя обычным повседневным тоном, не замечая моей подавленности. Я сразу понял, что это не от невнимательности, а от желания мне таким образом подбодрить. «Всех победил?» «Всех», — хмыкнул я. «Порвал, как тузик, грелку». «Ну, я в тебе нисколько не сомневалась», — хихикнула она. «Наливай себе солянку, сегодня она еще вкуснее, чем обычно. Если наша повариха будет и дальше готовить в том же духе, я когда-нибудь не смогу выйти из столовой. В дверь не пролезу». «Только не это, Кать», — сказал я, состроив театральную серьезную физиономию, и продолжил в поучительном тоне. «Избыточный вес влечет за собой вереницу тяжелых заболеваний и сокращает жизнь». «Ой, да иди ты», — рассмеялся она, «ты переигрываешь». «Ну, не все ж такие артисты, как моя любимая сестрёнка», – улыбнулся я, приобнил её за плечи и чмокнул в щёчку. Выставлявшая в этот момент блюдо с горячим, Настюха уронила слезу умиления на белую скатерть и спешно убежала обратно на кухню. «Не семья, а сплошная идиллия. Даже представить себе не хочу, как буду когда-нибудь просыпаться там, где их рядом не будет». «Саш, ну мы ждём», – напомнил о своём вопросе отец, когда я отодвинул пустую тарелку где была солянка и принялся накладывать себе картофельное пюре с томленными говяжьими щечками. Я облизнулся, неохотно отодвинул от себя тарелку со вкуснотенью и начал пересказ основных событий сегодняшнего дня. Пока я вещал, все тоже прекратили есть и слушались с таким же вниманием, как жители блокадного Ленинграда «Голос Левитана» из динамика на уличном столбе. Сводки с фронта я закончил до момента посещения артефактора. Это сейчас не обязательно. «Я сначала подумал позвонить Белорецкому и тоже попросить за Андрея», сказал отец, глядя сквозь тарелку и оперев щеки на кулак. «Но уверен, что он и так сделает все возможное и без моего вмешательства, так что не буду суету наводить». «Скорее всего, да», кивнул я, снова пододвинув к себе тарелку, и тут же закинул в себя первый кусок таявшей во рту говядины, пока никто не помешал. Главное, чтобы у него это получилось достаточно быстро, и никто не вставлял палки в колеса. Есть опасение, что контрразведка может уволочь его к себе в центральную контору в Москву. «Эти могут», — произнес отец и тоже взялся, наконец, за вилку. «Сынок, ты иди, ложись, поспи», — сказала мама, когда я с сытым котом вставал из-за стола. Разве что сметана по усам стекала «А ночью я тогда что буду делать?» — спросил я и сытно икнул. сторожить Нет, я лучше посижу с вами у камина, поболтаем о чем-нибудь, а то забыл уже, когда в последний раз такое было». «Да, ты нас в этом плане особо не валуешь», — улыбнулся отец. «Ну, когда пошли?» Переваливаясь с ноги на ногу, как утки, мы поплелись в сторону каминного зала. Целая утиная семья в полном составе. Я занял свое привычное кресло и вытянул ноги в сторону потрескивающих поленьев. «Как твои успехи в институте, Кать?» — задал ей сестре самый главный для меня вопрос. «Все получается. С понедельника работаем вместе?» «Так точно, господин главный лекарь клинического госпиталя?» — отрапортовала сестренка, смешно козырнув максимально выгнув кисть в обратную сторону. Сегодня прошло испытание, ассистировала на трех вмешательствах, ни один пациент даже не пискнул. Двое спали глубоким сном, а одному я сделала так, чтобы вся рука немела, и ему спокойно поставили кости на место, он ничего не почувствовал. «Вы только посмотрите», – всплеснула руками мама. «И она еще студент второго курса вид института. Да ты, Кать, к окончанию уже профессором станешь, напиши собственную монографию». «Не знаю», – невинно пожала пожалована плечами, словно речь идет о выборе конфет. «Все может быть. Но сначала я закончу институт, а потом уж научные подвиги». «Ох, какая деловая у нас дочь растет!» — восхищенно покачал головой отец. «Значит, в понедельник едем на работу вместе?» — улыбнувшись, спросил я, когда дифирамбы закончились. «А ты хотел бы, чтобы я пешком пошла?» — хихикнула Катя, взяв в руки кружку с ароматным чаем. «Далековато будет. Конечно, поедем». «Здорово!» — воскликнул я, воздев вверх руку с оттопыренным большим пальцем. «Ох, мы с тобой там всем покажем!» «Еще как!» — кивнула сестренка. Мы еще долго беззаботно болтали о разном. «За что я так люблю эти посиделки у камина? Так за то, что там реально отдыхаешь и телом, и душой. Прекрасное завершение дня. Помню, что над чем-то заливисто смеялся, когда говорил отец, потом ничего не помню, срубила напрочь, как миленького. Сытый желудок, горячий чай, согретые камином ноги и дикая усталость взяли свое. Проснулся, полусидя в кресле с лежащим на пуфике ногами. Камин полностью прогорел, и меня кто-то заботливо накрыл пледиком. Не исключено, что это сделала сестренка. Мой портфель так и стоял возле кресла. К себе я еще не поднимался. На циферблате часов под камином полтретьего ночи. Надо все-таки пойти лечь кровать и пересмотреть все сны до последнего. Стоило скинуть себе плед, как сразу стало зябко. Я схватил портфель и быстро пошел в сторону своей комнаты. Пока дошел, немного согрелся и окончательно проснулся. Все равно залез под одеяло и, наконец, согрелся окончательно. Прошло минут двадцать, но сна не в одном глазу. Как я и предполагал, буду теперь дома хранять. Раз все равно не сплю, решил пока изучить инструкцию от магических ловушек, приобретенных у Пожарского. Укутался в одеяло, дошлепал до кресла и открыл портфель. Все оказалось достаточно просто, не как с моими амулетами, где просто неимоверная куча разных настроек. С каждой ловушкой я произвел идентификацию, теперь ни одна из них на меня не сработает. Это получается, можно от кого-то убежать, А преследователь остановится, как вкопанный, возле ловушки, пока я ее не деактивирую. Жаль, что нигде не написано, сколько человек она сможет превратить в экспонаты из музея восковых фигур. Радиус действия – пять шагов. По идее, на эту площадь народу влезет много, но сработает ли на всех? Возникла лихая мысль, а не позвонит ли с этим вопросом Альберту Венедиктовичу прямо сейчас. Но ну, не спит же он в три часа ночи, когда нормальные люди изучают его устройство. Здравого ума в голове хватило, и звонить артефактору среди ночи я, конечно, не стал. Детально изучив инструкцию от ловушек, почувствовал некое подобие желания поспать. Я сидел в кресле, укутавшись в одеяло, так и дошлёпал босыми ногами до кровати и снова улёгся на остывшую подушку. На часах был четвёртого. Спидывай, Саня. Перед тем, как провалиться в царство Морфея, вспомнил про ещё один вопрос, с которым хотел разобраться. Моя трость. По-моему... В кофре была инструкция, надо бы изучить.